«Что это значит, есихика. Покинув стоянку для магистральных автобусов, есихика и Каганы направились в Юркуте. Однако они решили не приближаться к излишне многолюдной станции и вместо этого нырнули в переулки между высотными зданиями. Вскоре кирпичный тротуар провёл их мимо супермаркета, где Ясихика и купил сегодняшний завтрак. «Как что? Ты же сказал взять тебе скомбу?» «Я и взял скомбу!» Сочная водоросль, которая нарезается мелкими короткими полосками. Есихика прислонился к стене возле супермаркета и развернул обёртку анигири. Рисовые треугольники. Купленного для Каганэ. «Я тебя спрашиваю не про анигири. Почему мы пришли сюда, а не в кафе с японскими сладостями?» Они заходили в здание с кафе, в которое хотел попасть Каганэ. Однако дверь была закрыта, а табличка сообщила, что заведение работает с 11. Божественный лис ожидаемо не хотел с этим мириться. «Как ты сам видел, твое кафе пока закрыто. Да и кто вообще завтракает десертом?» Неужели Кагане и правда приехал в Токио ради японских сладостей? Казалось бы, в Киото их должно быть гораздо больше. «Ладно уж», — проворчал Кагане, и с кислой мины взял они гири. Йосихико вздохнул и укусил свой хот-дог. Утро было прохладным, и он благодарил богов за то, что супермаркет продавал кофе из кофемашины по той же цене, что баночный кофе из автомата. «Ну, что теперь будем делать?» Каганэ ловко подцепила Анигири лапой, укусил его и посмотрел на Йосихико. «А, тут такое дело. Заселение в отель только с 15, так что до этого времени хотелось бы погулять по городу». исихика задумался, не купить ли путеводитель, потому что без него он знал из достопримечательностей Токио разве что Sky 3. Новая телебашня, достроена в 2011 году, самая высокая телебашня в мире. И такийскую башню. Старая телебашня – Немного похоже на Эйфелеву башню, но при этом легче и выше, что является предметом особой гордости токийцев и символом возрождения Японии. Он стоял, и ломал голову, пока вдруг не услышал тихий звон. Впереди по тротуару проходила женщина в розовом кимоно, на подоле старомодного одеяния красовались белые вееры, длинные чёрные волосы были распущены, а глаза полузакрыты. Лицо казалось белым как снег. Вновь услышав звон, есихика перевёл взгляд на тонкий шнурок на запястье женщины, его украшал колокольчик и цветочная пряжка. «Вообще, конечно, это место сильно изменилось. В прошлый раз я видел здесь только болото и умирающую деревушку». Ворчливо рассказывал Каганэ, пережёвывая еду, пока Йосихико провожал женщину взглядом. «Что, серьёзно?» Йосихико повернулся к лесу Впрочем, ничего удивительного, ведь Исихико знал историю Токио и Эда, только начиная со времён Токугавы. Эда, будущий Токио, был фактически основан Иеясу, первым сёгуном клана Токугава в самом начале 17 века. Он никогда не задумывался о том, что было на этом месте раньше. В те времена тут и земли-то почти не было. Где мы сейчас стоим, уже было море. Отбить у моря столько земли – это люди, конечно, молодцы. Кагане перешёл на язвительный тон вздохнул. «Ну, знаешь, людям надо где-то жить. Зато благодаря этому Токио теперь один из крупнейших городов мира». Ответил Исихика и снова посмотрел на тротуар, но женщины уже не было. Затем он поднял глаза к небу, казавшемуся тонкой полоской из переулка между зданиями. «Поездка в один из крупнейших городов мира – это, конечно, прекрасно, но теперь его охватило зловещее предчувствие. Он уже не первый раз неожиданно становится туристом, и всякий раз это заканчивалось очередным божественным заказом». «Вот и сейчас молитвенник должно быть только и ждёт, пока Исихико определится со своими планами, чтобы предательски засиять». Разволновавшись, Исихико взял хот-дог зубами и вытащил из наплечной сумки молитвенник. К счастью, новых имён в нём пока не появилось. «Что, уже усвоил урок?» – устало спросил Кагане, как раздоев Нигири. «Ну да, работа лакеем не проходит даром». Исихика убрал молитвенник в сумку, достал смартфон и открыл карту. Может, какой-то бог и попросит его о помощи, но если это случится в черте города, то ничего страшного. Карта показала, что они стояли не так уж далеко от Токийской башни. «Пошли прогуляемся, к Каганэ!» Построив маршрут, Йосихико затолкал остатки хот в рот и вышел на тротуар. Он решил не возвращаться на станцию Юркутё, а дойти до станции Хибия. «Куда пойдём?» «К Токийской башне». «Там вкусно кормят?» «Не знаю, но это туристическое место. Что-нибудь поесть найдём». Ответил юсихика Он как раз заталкивал смартфон обратно в карман и не успел заметить идущего навстречу мужчину в костюме. юсихика врезался в него плечом и немного пролил кофе. «Ой, простите!» Тут же извинился он и посмотрел, куда пролилась жидкость. На тротуаре виднелось янтарное пятно. «На вас кофе не попал?» Стакан был с крышкой, так что пролилось немного, но пятно на костюме идущего на работу мужчины – большое бедствие. «Ничего не попал. Ты сам-то как?» спросил в ответ молодой мужчина с очками без на глазах. В его словах не было упрёка, наоборот, он улыбался и пытался успокоить Исихика. «А то тебя на руку попало». Мужчина вытянул палец, и Исихика запоздало заметил, что кофе намочил его собственную ладонь. а «Не волнуйтесь, он уже остыл». «Возьми, вытри». Мужчина протянул тёмный-синий платок, и Исихика замешкался. Это был очень дорогой платок с логотипом известного бренда «Акс». Немного поколебавшись, Йосихико решил, что отказываться было бы невежливо. «Ещё раз извините. Нечего, это я виноват, что смотрел по сторонам», ответил мужчина и покрутил головой, будто пытаясь что-то отыскать. Йосихико обратил внимание, что костюм его собеседника сидит на редкость хорошо и явно шит на заказ, хотя лицом мужчины сильно отличался от Катара, но тоже выглядел очень умным человеком, что особенно подчеркивалось очками. На вид ему было около 30. «Возможно, немного меньше или больше». «Есихика?» — вдруг подал голос ганы до сих пор лишь праздно наблюдавший за происходящим. «Будь осторожен, тут что-то не так». «А?» Разумеется, Есихика не мог разговаривать с лисом на глазах у мужчины, поэтому ему пришлось молча задуматься о том, что означали эти слова. «Ходила?» Сбитый с толку лисом, Есихика опомнился лишь когда понял, что мужчина о чём-то спрашивает. «А, «Извините, вы что-то хотели?» «Здесь женщина в кимоно не проходила?» «В кимоно?» — повторил Йосихико и вспомнил только что увиденную красавицу в розовом. «А, я её видел. С длинными волосами, да? Вы должны были здесь встретиться?» Женщина шла в сторону, с которой пришёл мужчина. Они должны были наткнуться друг на друга, но почему-то этого не случилось. «А, нет, ничего подобного!» — возразил мужчина, от чего то слегка занервничав. Йосихико моргнул... Эта натянутая улыбка показалась ему смутно знакомой. «Просто я часто вижу её, когда иду на работу, поэтому она у меня на уме. Извините, что задержал». «Нет, это вы меня извините». Мужчина помахал рукой и направился ко входу в здание. «А подождите!» – окликнула его Исихика. Мужчина остановился и недоуменно посмотрел на парня. «Ещё раз извините, я обязательно верну ваш платок. Скажите, как с вами связаться?» Исихика не собирался присваивать чужие вещи. «Да ладно тебе! Подумаешь, платок! Но он дорогой и брендовый!» Исихико продолжил упрямиться, он готов был даже купить новый, а не посылать стиранный. Усмехнувшись, мужчина запустил пальцем на грудный карман. «Какая вежливость! Сегодня такую не встретишь!» Он достал чёрную кожаную визитницу, вытащил из неё карточку и протянул Исихико. «Пока на работе, вряд ли смогу ответить. Извините и спасибо!» Поблагодарив мужчину, есихика пробежал со взглядом по визитке. На ней было название «Известный тур компании» и «Два телефона» — «Городской и мобильный». Юсихико поднял голову, чтобы спросить, по которому звонить, но вдруг заметил нечто странное и посмотрел мужчине за спину. Когда он понял, что видит у него, перехватило дыхание. Из-за спины мужчины на лаке смотрели два налитых кровью глаза на мертвенно-бледном лице под растрепанными волосами». Эта голова принадлежала мужчине в старинных доспехах, будто из исторической драмы. Юсихико нахмурился, не веря своим глазам, но с каждой секунды загадочная фигура проступала в воздухе всё отчётливей. И она всё больше напоминала мёртвого самурая. «Что-то случилось?» – недоумённо спросил мужчина, заметив странный взгляд Юсихико. В свою очередь самурай медленно, но уверенно пошёл к лакею, лязгая доспехами на каждом шаге. Казалось бы, мужчина не мог этого не услышать, но он оставался совершенно спокоен. Другими словами, он просто не видел самурая. Отсюда следовало вывод, что это не какой-то ряжный псих. «Нет-нет, ничего!» – выпалил Ясихико, пятость назад. В чём он провинился, что неупокоенный дух древнего воина напал на него прямо посреди огромного города? Самурай надвигался так, словно собирался в любой момент выхватить висящую на поясе катану. «До свидания! Я позвоню!» Бросил Исихика и рванул со всех ног. Он еле увернулся от идущей навстречу дамы в офисной одежде, затем свернул в переулок рядом с верандой кафе и бежал, пока не добрался до широкой людной улицы. Обернувшись, он уже не увидел мёртвого самурая, но на всякий случай перешёл дорогу и прошёл ещё немного, пока не вышел на площадь перед каким-то высотным зданием. «Когда ты говорил, тут что-то не так, то имел в виду вот это?» Йосихико тяжело дышал и потерял разнывшиеся из-за старой травмы колена. «Что это за призрак самурая? Неужели ему теперь недостаточно культового поклонения, и он начал терзать людей?» когда она невозмутимо присел на площади, хотя как и Йосихика, посматривал за спину. «О, ты знаешь, кто это был?» Йосихико сел на корточки, чтобы посмотреть лису в глаза. Вдруг к нему вернулось неприятное предчувствие, и он снова достал молитвенник из сумки. «Йосихико». Ты помнишь, что королева драконов Амитама была влюблена в человека по имени Фудзиварана Хидесато? Когда-то хидосато убил этого самурая. Если мне не изменяет память, в это даже сделали могилу для его головы». Кагане обвёл себя пушистым хвостом и посмотрел на Исихико зелёными глазами. «То есть это был...» Молитвенник в руке Исихико засветился, словно только этого и ждал. В нём появилось новое имя. «Тайра но Масакада?» Имя легендарного неупокоенного призрака проступило на пустой странице».